Роджер замолчал на долгих 5 минут. И когда я уже заворочился на неудобном стуле, я осмотрел все углы палаты, куда поместили друга. Он наконец заговорил, и услышанное из каждым словом мне всё больше и больше не нравилось. Зак, мы с тобой бывали в разных местах. Ты знаешь, брали и вонючих духов в Афганистане. гоняли песчаных нигеров и вдолб на мирахе но тут я даже не знаю с кем тебе предстоит ими дело не понимаю тебя ты определил кто это русские коллеги ну может быть дилетанты которые прячутся по лесам роджер глубоко вздохнул и со свистом выпустил воздух так что показалось будто свистит спущенный скат Мой наставник был в тупике. А это уже ой как странно. Кодик знал повадки колумбийских наркоторговцев, боснийских и югославских вояк. С русскими он тоже успел повоевать ещё раньше, поэтому опыта и сторовки ему было не занимать. Но чтобы Роджер оказался в таком смятении это плохой знак. Где Что напали на конвой без всяких сомнений дилетанты. Трофей нарушен, никакой выучки. Они быстро дрогнули и <кх> в какой-то момент готовы были отступить, ребята. Конвой вёл Джордж Сингх. Он сейчас работает на Блэкстоун. Да его даже помните, он был в Сомали, служил в Дельте. Помню. В памяти всплыл образ мрачного крепыша с необычайно светлой кожей и пронзительными чёрными глазами. Майор Синье, вы работали вместе в Ираке. Точно. Роджерс закрепил, голос стал ниже и слова зазвучали менее отчётливо. Так и было. Его парни презирали росских. Он успел вывертушки. Я оперативную группу с базы. Не вдруг, сначала не гранатомётчик, а потом напал мавая жаровня на, на подъёме, ну вместо австеички. Говорю тебе, парень, синье провели как мальчишку. Обычная спасательная операция обернулась войсковой операцией. Почему не удалось взять пленных? По отчётам говорится, что нашли только трупы, и ещё непонятно, как появившегося наёмника, какого-то итальянца из наёмников, так? Не знаю. Нас вывели уже позже, когда вроде как удалось прижать возле болот этого гранатомётчика. И его приятеля в секторе Матильда. На легошанах село пригорка. Я залез на сосно Гороевским мне куда было деваться? Путь к болоту, там был только один. Перкинс выманил русских на себя, но натужный кашель сотряс всё тело моего наставника, а с ним и высокий лежамент больничной койки. Монитор сердито пискнул и смолк. Прибежавший медбрат сердито бурчавозился ещё минут 5, за которые я пытался составить целостную картину боя. Но ничего не вышло. Слишком уж много белых пятен пока. Наконец, кодек продолжил рассказ. Так, я готов ставить свой месячный оклад против дырявого макасина, что русский был всего один. Этот хитрый ублюдок водил за нос не только нас, но и бада Лахмана. А ты знаешь, какой ты следопыт? Вы ждали группу, а в силки пришёл только один. Точно. Потом, плохо помню, тонловка вывернулся из захвата, распадался как слизь под руками, а потом будто чёрт, парень. Потом я дрался с настоящим медведем, левышонок, даже сначала принял этого рывского за настоящего шатуна. А сейчас извени их тут Много развелось. Если бы не пули, я бы поверил, что встретил соскводча, о котором мне рассказывал отец в детстве. Он видел его раз или два. Однажды, даже обознавшись, принял за человека и околикнул. До сих пор, вспоминая этот случай, папа тянется к дробовику. Взгляд соскводча тяжкий, словно он... На расстоянии выстоживать тебе мозг. Попаша пытался в него стрелять, старался и следить, однако проклятый лесной дьявол завёл его в горы. Детиц поморожившись, едва живой вернулся только через 10 дней. До прошлой недели я думал, что старый Пердон вряд и ищет повод выпить за дарма. Туристы Городские журналилоги его спицам подпаивали, заставляя болтать. Сейчас я уже не уверен, может ли снайд дух и в заправду есть. Бигфут? Ты это серьёзно, брат? Теперь даже не знаю, прости. Но посмотри, меня словно кто-то пожевал, и выплюнул. Те, кто меня откачивал, сказали, что лягушонку Свернули шею одним движением, а он не хлюпик, и хват по части рукопашки. А может быть, их и фрэмбелы, двое? Эй, Баб Перкинса, один на один никто не мог одолеть. Проклятое место! Тебе более трудно. Хочешь совет? Затем и пришел, брат. А Роджер заворочился, отчего койко жалоб на скрипе, Даже чуть на бок накренилась. Единственный глаз наставника, не мигая, уставился мне в переносицу и тем же хриплым шепотом раненый быстро, словно его кто-то торопил, начал излагать. В тишине, среди резких запахов дезинфекции, лекарств и мочи пополам с дерьмом, монолог товарища звучал особенно зловеще. Впитывая каждое слово, я старался уловить полезные сведения, едва разбирая его прерывистый хрип. «Заведи глаза на затылке, Зак, и не доверяй никому, ни этим новомодным примачкам, ни даже нашему в раз прекрасному командующему, полковнику Трентону. Все эти спутники и роботы — полная херня». На люди после этой чехарды с долларами и фантиками со зверьём, что теперь вместе с честных деньгах тоже сильно изменились. Все вдруг вспомнили про свою задницу, лелеют её пуще Моисеевых заповедей. Родину с некоторых пор уже не так сиё принято любить. Летенант сам слышал, э, как, ну, капитан Саев, ну, Неградно инцидент базы хвастался, что прикупил сотню акров здешних лесов. Рано. Но рано. Они делят добычу врости. Чем дольше я тут, тем сильнее хочу обратно в Афганистан. Там я ей привычней. На русских можно переиграть, если научишься думать как они, только так. После того, что было под Петербургом, Я ни на минуту не расстаюсь со стволом. Но всё одно, тревожный, неспокойно. В Афганце, и вот теперь русские. Только вместо тамашни, хлысых угор, теперь непролазные лесные дебри. Если отбросить мистику, пару зацепок я тебе всё же дам. Первое это был не совсем профессионал. но и не дилетант ворачивался и стрелял грамотно но классическую ловушку не распознал второе думаю что подготовленных бойцов этих партизан вообще немного м ну, 5, может 6 человек и самое главное в организатора засады точно был свой человек тут на базе или среди наёмников Они заранее готовились. Про конвой знало хоть и много народу, но утечь могла только от того, кто знал все детали. Коричество охраны, время конвоя, а особенно про деньги, которые везли люди сенья. Слышал, что это уже второй случай, когда пропадает касса. Только на этот раз что-то пошло не так. Чем чёрт не шутит. Может ведь какой-то ухер сколотил банду, нефтехаря грамит, фургоны с деньгами, а партизаны это так, дымовая завеса. Проверла горядливо и на пленных. Пораспрашивать наёмников из охранных частей. Э, знаю, пленных держат в карантине всего трое суток, но всех биометрируют, а допросы пишут на видео. Сравни с найденными тропами, может, что и проявится. Эту загадку решать тебе, а сейчас иди. Я вроде как спать хочу.